Глава 17. Кирилл, не спеша начал я, надеясь, что волшебная штука всё-таки сработает. Я всё понимаю, торопились, спешили, надо было быстрее справиться с задачей и всё такое. Но мать вашу, почему нельзя было сразу проверить отказоустойчивость всех систем? Мы проверили? Ты за кого меня принимаешь? Не сдержался Кирилл. Или ты думаешь, что я ламер какой-то? За лоха меня не держи. Я для своих систем такие тесты пишу, какие гуглу или майкрософту не снились даже. Ну, а чего тогда? Я устало откинул голову, больно ударившись затылком о бетон. Этого чёртова бетона было слишком много в этом месте, но я ничего не мог поделать. Сил встать осталось маловато. Физические проблемы с самим устройством, с печеню твоей новой, если говорить конкретно. Женя и Алёна посматривали на меня с любопытством. Беседа, в которой они не слышали ни единого звука с той стороны, вызывала повышенный интерес, тогда как я вообще не смотрел в их сторону. Более того, я вообще не смотрел по сторонам, потому что чувствовал, что даже самое простое движение заставит меня опять чувствовать боль, от которой я отвык. Вот и эгоист. Отказ печени нормально работать, и я превращаюсь из машины для убийств в простого смертного, который того и гляди коньки отбросит. Я вяло поводил рукой по стволу автомата. И какие будут твои предложения? Провести мне операцию в полевых условиях? уныло пошутил я. У меня здесь хирургов нет. Нет, в один голос ответили Женя с Алёной. Такого уровня помощь, как тебе требуется, я оказать не смогу, добавила девушка. Может, ты удалённо перезагрузишь что-нибудь? спросил я, думая, как дико это звучит со стороны, как будто настоящий киборг какой-то. Хотя кто я на самом деле? Нет, этого я сделать не могу. Но сейчас я провожу пару тестов по показателям, чтобы локализовать проблему. Кстати, медпакет можешь убрать уже, пока тебе они накачало хорошенько. Я немного сместил пакет в сторону, оторвав лишь часть липкого слоя. Кожа на месте, рана затянулась. Правда, пуля, скорее всего, осталась внутри. Я нажал пальцем, бесформенный кусочек свинца Чётко ощущался под кожей. "Мм, да", протянул Кирилл. "Но ну, лучше потом порежут немного, чем сейчас бы ты кровью изошёл. Ещё хорошо, что подкрепления нет. У меня что-то совсем нет сил сражаться. Поэтому изучай результаты тестов, верни меня в норму. Ты только себя лупцевать не начни", ответил спец. "Я знаю людей. которая вылетевшие суставы забивали кулаками. Ты и не на такое способен. 5 минут. Фу, выдохнул я и всё же попробовал встать. Предательская слабость системы подоспела в самый неподходящий момент, но несмотря на это, я заставил себя встать, показывать то, что я, только что словивший несколько пуль в бронежилет, внезапно сдал позиции, нельзя. Хорошо, что ещё нет подкрепления, правда? И кисло улыбнулся. Э, мир? недоверчиво спросил Женя. Так, я не поняла, что у вас тут происходит? грозно спросила Алёна. Давай ты. Я вяло махнул стволом в сторону парня, и тот закашлялся, подавившись. Я же воспользовался этой паузой, чтобы молча оценить состояние собственного организма. Ничего особенного, кроме непосредственной слабости и слабого пульса, который и так не слишком прощупывался. Женя попытался накоро объясниться перед Алленой, но та не восприняла его подтуги как должное. Ты что хотел сделать? Узнать путь отсюда. Выдавил из себя парень, пытаясь оправдаться, но получалось у него, мягко говоря, не очень. И уйти. И тебя с собой взять, конечно же. Конечно же, передразнила его Алёна. Сам свалить хотел, я-то думала. Меня мотнуло, но этого никто не заметил. Вероятно, было какое-то внутреннее кровотечение. Кирилл отчаянно пытался добыть информацию из тестов. Это было слышно по стуку клавиш. Но результатов он не получил. Лучше бы ему поторопиться. На фоне ругани и шума ухудшение моего состояния осталось вне поля зрения остальных. Чтобы хоть как-то устоять на ногах, я упёр ствол в бетон, опёрся на приклад, но оружие соскользнуло, и я едва не упал. Так, есть результаты, возвестил меня об итогах своей деятельности Кирилл. Но я по-прежнему не вижу ничего, чем я мог бы тебя обрадовать. камни в почках и цирроз? Попытался отшутиться я, реально задаченный тем, что ещё и зрение замылилось. Кирилл этого точно не видит, потому что получает картинку с камеры. Если что, у меня и глаза тоже в минус ушли или в плюс. Я в этом не разбираюсь. Когда у тебя появились проблемы со здоровьем, ты начал вести себя куда лучше, воскликнул Кирилл. И если я когда-нибудь попытаюсь создать армию киборгов, я непременно заложу в них программируемые слабости, чтобы они вели себя как полагается. А вот насчёт тебя, тебе реально надо запустить печень. Он выделил это отдельно. Осталось подумать, как это сделать. Нужен, хмм, дай мне ещё минуту. У меня может не быть этой минуты, судя по состоянию А ещё обещали подкрепление, так что давай быстрее, в общем. И лучше бы печень можно было запустить как-то попроще. Попроще, попроще, начал бормотать Кирилл. Для этого надо что-то резкое, что-то, что заставит химию сработать. У меня были экстренные варианты. Секунду. Теперь на фоне зашуршали листы бумаги. С огромной скоростью спец перелистывал тетрадь. Нашёл. И он начал читать. Чтобы перезапустить работу устройства, имитирующего печень, требуется либо высококалорийная еда, либо спирт, либо мог бы уже остановиться на этом. "Ребят", позвал я. "Что у вас есть из еды?" "Ну, немного консервов, сухая еда", начала медленно перечислять Алёна. "Не то чтобы очень много, но если тебе потребуется, я могу принести". "А что насчёт алкоголя?" Едва ли. Жень, что? Встрепенулся он. Алкоголь есть? Чуть-чуть, но он уже сунул руку во внутренний карман куртки и замер. Э, зачем тебе? Надо, ответил я громче. Вопрос жизни и смерти. Ох, вечно с этим так, вздохнул Женя и вытащил плоскую металлическую фляжку в рельефной кожаной обмотке. Но тут не очень много. Тебе надо пару столовых ложек, не более, но придётся минут 10 подождать. Потом будет перезапуск и вероятно тебя отключит. Поэтому важно, чтобы кто-то был рядом. Давай сюда. Кирилла я уже не слушал. Пожалуйста, добавил я, чтобы моя просьба звучала именно просьбой. И начал сжимать пальцы примерно в области тёмного пятна, которое было флашкой. сжимал до тех пор, пока фляжку мне не сунули в ладонь. Кожам на металле не давал скользить. В нос ударил резкий запах спирта. Я прокинул фляжку, и обжигающая жидкость потекла прямо на язык. С трудом заставив себя сглотнуть, я вытер губы и протянул фляжку обратно. Держи же, добавил я громче, но фляжку никто не забрал. В желудке стало теплее. Через несколько секунд меня тряхнуло. "Ох ты ж", выдал я и лишился сознания.